Глава 41. Валерия. Вот же у гора сделала тебя подруга, ошамлённо выдыхает Стася. Так шумно и протяжно, будто затаилась и не дышала всё время, пока я рассказывала. Унула, пожимая плечами, подпирая подбородок рукой и втыкая вилку в корзиночку, размешивая взбитые белки, превращая красивую башенку в неопознанную массу. Итак, аппетита не было от расстройства, а при виде белых вязких разводов и вовсе отвращение накатывает. Отодвигаю от себя тарелку. Да уж, от мужа сбегала и сама же его нашла. Лепечу, чуть слышно. На душе кошки скребут, те самые мартовские. Требуют немедленно к калику под крыло вернуться, а не ковырять пирожное в студенческом кафе. Тревога необъяснимая душу бередит, будто я совершила ошибку. И дело не в том, что я Стасе правду рассказала. Ей я доверяю, да и ситуацию только в общих чертах описала. В тайны семьи Тумановых не посвящала, будто сама её частью стала и бережно храню общий скелет в шкафу. Причина моих сомнений в другом. В чём именно никак не могу уловить. Переживаю на пустом месте. Наверное, потому что Алика ослушалась. Вдали от мужа чувствую себя беззащитной, а свой побег глупым и опрометчивым. Смешно вышло. Хихикает Тася, но тут же принимает серьёзный вид, чтобы меня не обижать. Если бы не было так грустно. Делает глоток чая. Теперь ты жена бандиугана? Бубнит, запихивая в рот кусок пирожного картошка. смахивает коричневые крошки с губ, улыбается заговорщически и подмигивает мне. Никакой он не бандиган, защищаю мужа по привычке. Между прочим, это ты меня к туманному на работу отправила, напоминая Стасе, чтобы прекратила насмехаться. Пальцами веду по ободку чашки со стывшим кофе. Не люблю его, но купила, чтобы взбодриться после ночи. Ведь толкум не выспалась. В итоге так и не притронулась горка мне напитку. Лишь расстроилась сильнее. Кофе мне об Балики напоминает и пахнет им. Помешательство какое-то. Точно демон околдовал меня, а сам с настоящей Валерией уехал. Так откуда мне было знать, кто они? Оправдывается подруга, отвлекая меня от грустных мыслей. Я и фамилию не уточнила. За что купила, как говорится, за то тебе и продала. Шутка пытается атмосферу разредить. Надо было самой к ним нянькой устроиться. Ах, мутала бы богатого хозяина. Тянет мечтательно. Эй, ничего, что он муж мой законный, — шеплю на подругу. Так грозно, что сама себя боюсь. Что это на меня нашло? Лерусь. Стася откидывается на спинку стула, чтобы оказаться как можно дальше от меня, и прищуривается ехидно. «А ты что, влюбилась в него?» «В кого?» — изображаю дурочку. «Не хочу признаваться, а лгать не могу». «Сама знаешь», — цокает игриво. «В супруга своего, бандитской наружности. Не может сдержаться, чтобы не подколоть». шикую недовольно на неё, отмахиваюсь. Неважно. Он же не знает, что я это я, будтона объясняю. У него невеста своя есть, та самая, которая не успела за него выйти замуж. Ну, кто не успел, тот опоздал, закатывает глаза Стася. И вообще, что с тобой, Лерусь? Когда тебя такие мелочи останавливали? Обольгатившись о стол, подаётся ближе ко мне. Брак у вас заключён? Киваю. Штамп есть? Дублирую жест. Ну и всё. Плевать на бывших невест. Хватаешь свою и никому не отдаёшь. Медлю пару секунд, анализирую её слова и срываюсь на смех. Она ведь шутит? Я серьёзно вообще-то. Хмурится Стася, и я проглатываю очередной смешок. А ведь она права. Всё в моих руках. По крайней мере, попробовать стоит. На кону моё будущее и любовь. Единственное. Почему я отдавать это должна без боя? Да, я всё ему расскажу. Внезапно на меня с нисходит озарение, а подруга одобрительно хлопает в ладоши. Сегодня же правду открою. Мало ли, что я старшему Туманову обещала. Я же девочка, дала слово и тут же забрала. И паспорт попрошу вернуть, потому что развода не будет. Ёлки, а может, Бундюган знает, где ты? Внезапно вскрикивает Стася, озираясь настороженно. Не приедет ли нароком? Нервничает так, что руки дрожат. Ха. Нет. Наблюдая за её лихорадочными движениями. Во-первых, ему не до меня. Он на работе. Выдерживаю паузу, задумавшись. Правда, утром прочитал твою записку, но мало ли студенческих кафе у нас в городе, ведь так? Сильно ревнивый. Виновато морщит нос подруга. Может быть, вспоминая, как футболка морская в окно улетела. Немного. Судорожно сглатываю. Но он не настолько современный, чтобы к девочкам меня ревновать. Спасаюсь от страха сарказмом. Мне нравится мне наш состасье разговор. Интуиция вопит об опасности, и сердце в пляс пускается, и раскачетёт по рёбрам, отбивая бешеный ритм. Да уж ни к девочкам. Пищет подруга, отворачиваясь. Идём отсюда, а? А вдруг предлагает. Стась, а почему ты вопросы такие странные задаёшь? Ох, Лерусь, ты меня убьёшь. Закрывает лицо руками. А потом бандиган твой закопает, если узнает. Узнает что? Допытываюсь, а сама с рюкзаком тянусь. Я хотела как лучше. Чуть нихнычит Стася. А чего я лишь сильнее переживаю. Я же не в курсе, что у тебя происходит. Помочь вам с Павликом решила. Он так страдал, меня пытал: "Где ты?", но я до последнего не сдавалась. Так он связи отца поднял, выяснил, как тебя от брака освободить. Руки твои второй раз просить собирался. Тароторец сбивчиво, а я застываю, будто покрываясь ледяной коркой. Пожалуйста, не говори, что ты Поднимая взгляд, смотрю через плечо подруги, гипнотизирую открывающуюся входную дверь. Павлика позвала на эту встречу, шепчом обречённо. Ответ уже стоит на пороге. Мой бывший жених окидывает взглядом кафе, быстро находит меня, шагает к столику. И пришёл он не один, а с группой поддержки. Что же ты натворила, Стася? Сипло выдыхаю и обреченно обхватываю голову руками. Упираюсь локтями в стол, а сама из-под лобья продолжаю наблюдать за приближающимися мужчинами. Вперед выходят два амбала, прикрывая главных гостей. Огромные, мрачные, грозные, они словно пришельцы из параллельного мира в этом убогом кафе. Разделившись, подходят к занятым столикам, просят студентов и других посетителей покинуть помещение. Если можно так назвать молчаливые приказы и суровые взгляды, которыми качки расстреливают несогласных, благо, хоть не настоящим оружием. Интересно. А у них есть? Не обронив ни слова, изъясняясь одними жестами, но этого достаточно, чтобы и так немногочисленная кучка народа начала стремительно редеть. Сглупила. Каюсь. подскакивает на ноги подруга, виновата изучая меня, ловит мои эмоции, но не замечает, что происходит за ее спиной. «Я все исправлю, ты иду и к мужу!» взмахивает рукой и указывает через плечо, а сама взглядом сумку ищет. «С влюбленным Павликом я поговорю, объясню все, найду слова, чтобы успокоить его разбитое сердце», щебечет воодушевленно. Однако не догадывается, что её план прямо сейчас летит под ноги амбалам и оказывается безжалостно растоптанным грубыми подошвами. Разбитое сердце. Как же бурчу я, но с места не двигаюсь. Апатия накатывает. От безысходности чуть не хнычу, обнимаю живот руками. Чувствую себя так, будто внутри все органы сквозь мясорубку пропускаются. и превращаются в фарш. «Мне конец», — проговариваю, не сводя глаз с помятого лица Стаса Петровского. Обзор на секунду заслоняет Павлик. Суетиться вокруг богатого товарища на меня указывает, словно выслужиться хочет. Ведет себя как шакал, да и выглядит не лучше. Щуплый, худой, подобострастный и ни капли не влюбленный. наврал сестре с три короба. Передернув плечами от отвращения и внезапно охватившего меня озноба, перевожу хмурый взгляд на статью. Она наконец оборачивается. Сначала мило приветствует Павлика, а только потом обращает внимание на Петровского. Он и так не был красавчиком, а с разбитым после разговора с Аликом лицом и вовсе похож на спящегося бандита без определённого места жительства. Неудивительно, что Стася застывает, обращаясь в статую. А что так побледнела, нянька? Небрежно оттолкнув подругу, Петровский падает на её место. Развалившись вальяжно на стуле, устремляет на меня два припухших мешка, на месте которых когда-то у него были глаза. Оценив его внешний вид, я трясусь ещё сильнее, вместе со столом, за который хватаюсь от беспомощности. Посуда жалобно позвякивает, словно паникует вместе со мной. Мне точно конец, повторяю уверенно. Зажмуриваюсь на миг, молясь, чтобы всё это оказалось иллюзией. Приоткрываю один глаз, второй, часто моргаю. Но Петровский не исчезает. Щёлкнет пальцами, что-то приказывая Павлику, и подаётся вперёд, ближе ко мне. Поубавился твой пыл. Ты сегодня не такая дерзкая, как тогда в ресторане. А что случилось? Самодовольно хмыкает, пытается улыбнуться, но губы ему Олег тоже подправил, будто скульптор в темноте топором орудовал. Вот такое оно, современное искусство потумановски. Боишься нас? Правильно делаешь. Да не вас Тину уныло, одной фразой погружая самоуверенного Стаца в ступор. Ещё раз оцениваю мужчину, морщусь скептически и прижимая ладонь к груди, чтобы поймать бешено колотящееся сердце в случае его побега. Боюсь, дико. Но не столько амбала, сколько собственного мужа. Дрожу, стоит лишь представить, как отреагирует Алек, когда узнает, что я наделала. приказывал дома остаться, а слушалась. Говорил, что препятствия устраняет. Не поверила. Спрашивал, что я скрываю. Промолчала. Обещал наказать. Выполнит. Но ведь не так жёстко, как Петровского. Меня же Олег любит, пожалеет или наоборот. Божечки. А вас я смотрю, жизнь ничему не учит. выпаливаю, кивнув на синьке Стаса, но с следом губу закусываю. Не следует мне нарываться. Если я ещё и пострадаю сегодня, Олег точно меня убьёт. Где ваш отец? Аккуратно уточняю. В ресторане мне показалось, что старший Петровский серьёзнее, сдержанней и гораздо умнее младшего. Странно, что сына послал на дело. Или Стас мрачнеет. косится на моего бывшего жениха, отмахивается от подруги, как от мухи назойливой. «Павлик, а кто это?» — недоуменно лепечет Стася, хватая брата за рукав. «И что происходит?» — озирается на амбалов, которые сейчас стоят у входа, заняли пост, закрыв с собой весь проем. «Все нормально. Поезжай домой. Спасибо, что организовала встречу». пытается избавиться от лишнего свидетеля Павлик. А нам с Лерусей надо поговорить по душам, сладко произносит, и меня практически тошнит. Нам? не сдаётся Стася. Зыркает на брата, потом на Петровского, оглядывается на Амбалов. Размышляет пару секунд, посылает мне прощальный взгляд и уходит. Шустро пересекает зал, словно сбегая. Ну я её не осуждаю. Сложная ситуация. Я в неё вляпалась, мне и выкручиваться в одиночку. Правда, замечаю, как Стася, пройдя мимо амбала, почему-то меняет траекторию пути, сворачивает в сторону кухни, исчезая из поля моего зрения. Вместо подруги опять приходится любоваться не презентабельным Петровским и мерзким Павликом, который садится между нами, сбоку столика. Из ниоткуда появляется невысокий мужчина в очках, топытне смело к нам, достаёт какие-то бумаги из портфеля, передаёт Стасу. Так, от тебя нам нужно совсем немного. Петровский грубо бросает документы на стол передо мной. Паспорт давай. Следом в меня летит ручка. Отбиваю машинально, защищаясь, и она рикошетит ему в лоб.